Глава девятнадцатая. Договорённости. Катя не поднимала головы, пока они проходили к темнушке, где лежал Фёдор. Впрочем, никому до неё не было дела, слуги заняты своими ежедневными обязанностями, а те, кто был посвободнее, сплетничали в укромных местах. «Виданное ли дело? Князь, дочь, до смерти запорол!» Маленькая комнатка без окон и впрямь была темна и неуютна. В свеце догорали несколько лучин. От любого движения людей пламя колебалось, и тени на лице дремлющего воеводы делали его то стариком, то злодеем, то совсем молодым парнем. Кожа мужчины была бледна, что девушке показалось совершенно неудивительным. Свежий воздух в крошечную комнату не поступал совсем, а запах стоял отвратный. «Тут и здоровому человеку плохо станет, не то что раненому». Ведунья нагнулась над постелью больного и погладила его по щеке. «Любава!» Фёдор попытался приподняться, но женщина остановила. «Ну-ну, голубь мой! Ишь, вскинулся! Рано тебе вставать!» Фёдор заметил за спиной старой подруги Катю. «Поздорову ли живёшь, Катерина?» «Поздорову, дяденька Фёдор. Вот проведать тебя пришла». «Хорошо, поболтаем с тобой». вы его облизнул губы. «Любава, я к тебе на постой проситься буду. Не нужно мне в тереме оставаться, неладная чую». «Эк-ка!» — ведунья внимательно посмотрела на Фёдора. «Сказывай, какое горе в гости ждать!» «Кать, посмотри, нет ли кого за дверью?» Девушка выглянула в коридор. В самом его конце колыхнулась тень, но на то и княжеский терем, чтобы люди туда-сюда по поручениям бегали. Катя плотно закрыла дверь темнушки. Ключницы девушек по дому гоняет Вот они и прячутся по углам, шепчутся. А у меня тут самый тёмный и дальний закуток. «Да ты никак, голубь мой, наушничаешь?» «Смейся, смейся». Я уже про всех дружков сердечных наслушался. «Так вот». Сказывают, что могу-то сам не свой. Думали, беды его тревожат. Да поговаривают, что опаивают князя. Тихо, медленно, но до смерти. «Фёдор», — Любава присела на край постели, — «жар у тебя! Кто будет князя травить? В уме ли ты? Послушай сперва!» Фёдор закусил губу и часто задышал носом. Видимо, беспокоило рана, и Катя подала ему глиняную кружку с водой. Сделав глоток, какое-то время раненый молчал, но потом собрался с силами и продолжил. Перед смертью Мерит... Князь сватал мне всемилу, но у княжны другой на уме и в сердце. С этого момента Катя начала внимательно прислушиваться к разговору. «Успел я с Магутой поговорить, всю правду ему выложил, а сейчас и не знаю, что делать. Он ведь дочь силой заставит, ему внук нужен, наследник. А кому-то видится, чтобы престол Пеленицкий пустым остался, вот и убирать с дороги князя. Мерит вон отравили уже». Любава стояла, повернувшись в полутёмный угол. Фёдор закрыл глаза, устал. «Ох, голубь мой, не ходит беда одна. Кто на сердце у всемилый, знаешь? Предупредить бы его, а то и его к пращурам отправят. Веки воеводы приоткрылись. Знаю. Хороший человек-то. Рогволд». Любава и Катя разом вздрогнули. «Занятно!» Инженер-смотритель технических средств перехода Сергей Федотов сложил руки на животе и внимательно разглядывал собеседников сквозь линзы старинных очков. Ему безумно нравилась эта винтажная вещица, и он внедрил в неё окуляры, не уступающие по начинке самым крутым комбо-моноклем, без которых не мыслят своего существования современные люди. Сергей был последователем набирающей обороты теории, что никакое виртуальное присутствие на рабочем месте не способно поддерживать ощущение трудовой общности, и охотно рассуждал и даже спорил на эту тему. Вот и сейчас, оставаясь на своем посту физически, он чувствовал, что поддерживает родной университет, который проверяют сверху донизу, пытаясь закрыть. Комиссия временно распущена, курсантов отпустили на каникулы преподавателей в отпуска. Намечается грандиозная политическая пертурбация, и участники борьбы за власть искали козыри, рычаги давления и компромат. Но инженер-смотритель не мог покинуть свой пост, считая это предательством Альма-Матер. «Да, сын!» — вдруг произнес он в пустоту. «Так правильно! Только руку нужно держать чуть левее!» Доверительно нагнувшись к Ставру, Сергей улыбнулся. «Сын впервые собирает робота для матери. Сам!» Ставр, понимающе кивнул. «И все ж, Сергей Валерьевич, что скажешь?» «Скажу, что вы меня под монастырь подводите, господа бывшие искатели». «Серега, ну ты что? А что? Универ прикрыли, с работой швах. Политическая, понимаешь, нестабильность. А у меня старшая дочь на гастроли уезжает. Пригласили в космокруиз». «Да ладно!» Ставр присвистнул восхищенно. «Юльку планировали, рожали и растили на его глазах», фигурально выражаясь. «Неужели на Индевор?» «На него». Федотов почесал кладистую бородку. «Концертные платья, туфли и всяческая женская шелупень, как вы понимаете, стоит денег». Мартин не выдержал. «Серег, ну давай уже рожай, что ли. Ты же не с курсантами о контрабанде договариваешься. Ну, лапти гну. Есть у меня одно окошко. Для себя берег. Обещали скинуть через него кое-что». Да, походу, накрылась передачка медным тазом. В ГДР с идеологией не очень весело стало. Стена опять же. Какая стена? Берлинская. Да куплю, куплю я тебе эту гитару, слово даю. Смотритель насупился. Ты что, меня обидеть хочешь? Я что, тебе из-за гитары помогать собираюсь? Козёл ты, Марти. Ну, начинается. Мартин всплеснул руками и стукнул себя ладонью по лбу. Мы ему про пеленицу, а он нам про ГДР. Серёж, мне нужен туда попасть. Ставр устал и потер переносицу. Очень надо. Сергей внезапно стал серьёзным, и его обычно улыбчивое лицо застыло. Я, Ставруша, ещё помню, как тебе было очень надо в прошлый раз. Марти тогда труп твой вытащил, Ставр. Труп! Я пока ребят с лайф координировал, думал... Думал... «Эх, да что тебе объяснять?» Колесики комфорт-кресла легонько зашуршали по ковролину. Сергей отъехал в угол, где располагалась дверь в техническую подсобку. Приятели, которые знали друг друга со студенческой скамьи, замолчали. Каждый вспоминал тот страшный день, когда боялись, что из известных всему университету трёх мушкетеров останутся только двое. Первым нарушил молчание Мартин. «Серёг, там Балашова застряла Помнишь такую? Катя Балашова, выпускница. «Да ну! Это та, что молниями стреляется, шаровыми. Кресло пришуршало обратно. Огонь, девка!» «Так это вы из-за нее, что ли? Так вам что, поэтому переход нужен?» «Федотов, я тебя прямо здесь и сейчас на атомы разложу!» Сергей помрачнел. «Во-первых, попросил бы не использовать мою фамилию в дружеском общении». Ты знаешь, что я этого не люблю. А во-вторых, болтаю не просто так. А в-третьих, я, чтобы вы знали, окно ищу, а не меня на атомы». Сергей замолчал, сосредоточенно вглядываясь в светящиеся полупрозрачные экраны, парящие в воздухе. «Чуть то сразу на атомы. А ведь так хорошо дружили». Мартин прикрыл глаза. Он знал, что на друга можно положиться. И его обычный трёп... Не более чем способ отвлечь собеседника от сложных вычислительных процессов, производимых Сергеем в каком-то фантастическом, многоуровневом и весьма скоростном режиме. Пальцы инженера лишь намекали на движение, а техника уже выдавала ему ответы, заговорщически подмигивая светящимися графиками и бегущими по экранам цифрами. Сергей помнил ту девушку, Катю. К нему часто в порядке классического розыгрыша посылали первогодков, и смотритель отрывался на новичках от всей души. Но Балашова явилась к нему по своей инициативе. Невысокая девушка с длинной темно-русой косой, красивым юным лицом и карими глазами, в которых плясали золотистые искорки. Особенность окраски радужки. Катя пришла просить помощи в работе над курсовой по физике перемещаемых тел. Не получались расчеты. «Нет, так дел не пойдёт», — серьезным видом ответил на её просьбу смотритель. «Ты мне сначала покажи, что умеешь. Порадуй, отшельника». Балашова не заставила себя просить дважды и продемонстрировала ловкое жонглирование крошечными сферами. «Хватит? Хватит». Сергей встал и, подойдя поближе, стал внимательно рассматривать зависшие в воздухе шаровые молнии. Потянул носом. Попахивало чистейшим озоном. «Неплохо, неплохо. А как у тебя со статическим электричеством? При трении искришь?» «Нет». «Хм, это плохо». «Почему?» «Забавно было бы во время секса за тобой понаблюдать». Катя с недоумением взглянула на техника, а тот сочно захохотал и дружески хлопнул девушку по плечу. «Пошутил я». «Неплохая шутка», — Катя улыбнулась. «При случае проверю». Только партнёра предупредить не забудь. А то, знаешь, может и казус приключиться И Сергей снова захохотал. «Не удержалась и Балашова». После этого она частенько забегала в техслужбу перекинуться вопросом-ответом или выслушать новости из мира высоких научных достижений. «Есть у меня окно», — нарушил тягостную тишину Сергей. «По моим прикидкам, появится оно 23 июля примерно в 16.30». Окно техническое закроется быстро, система самодиагностику запустит. На всё про всё у вас будет максимум 20 минут. Слежение будет отключено, да и, собственно, все этих процессы будут рассинхронизированы. Что и где коротнёт, я не знаю. Полбашки снесёт вот лично тебе, Сергей взглянул на Ставра, или Балашовой вашей. Не приходите потом ко мне и не жалуйтесь. Серёга, ты гений! Погоди грубо льстить. Точка не очень удачная. Инженер ткнул в пространство перед собой указательным пальцем, и в воздухе развернулась карта местности. Сергей не убирал свой указующий перст до тех пор, пока изображение не масштабировалось до предела, и тогда друзья увидели, что показывает он на скалу. Это национальный парк, строго охраняемый, между прочим. А утес аккурат в центре. Уяснили? Уяснили. Ставр засунул руки в карманы. «Ты будешь вести нас?» «Ха! Да нафиг вы мне сдались-то, безработные смутьяны! Оставлю я вас там, будете в пеленице своей за еду землю пахать!» «Серёг! В морду дать?» «Спасибо, Серёж, должник я твой». Друзья крепко пожали друг другу руки и расстались. Сергей долго ещё что-то высчитывал, переносил с экрана на экран данные, Его пока не дёргали проверками, но ухо нужно держать в остро. Нельзя полагаться только на удачу. Нужен ещё и точный расчёт. И легенда про такой внезапный и незапланированный переход. «Пить дайте», — Фёдор застонал. Катя тут же протянула кружку с водой. Любава что-то хотела сказать, но в этот момент низкая дверь приоткрылась, и в просвете показалась мальчишечья голова — «Тётка Любава, там князь тебя кличет!» Любава подхватила свою холчёвую суму и вышла из темнушки. Балашова закрыла за ведунь ей дверь, не заметив, что та снова раскрылась. «Что делать будем? Как же змей?» «Кать, я оклемаюсь через пару недель, знаю что ты домой хочешь. Дело не в доме, хотя я по нему, конечно, скучаю». Катерина замолчала, покусывая губу. И тут Фёдор услышал её мысли. Девчонка, дурочка влюблённая, сама себе проблемы создала. «Балашова, я же тебя предупреждал». «Ну как так-то? О чём ты думала? Разве сейчас время?» Воевода застонал то ли от досады, то ли от боли. «Понял, значит». Девушка в раздражении повела плечом. «Мне плевать на время» плевать на это грёбаное время. Нет, голос её оставался тих, но кричали глаза, наполненные чувствами. Я знаю, что это непрофессионально, что это неправильно, что мы разные, из разных эпох, но мне от чего-то плевать. Я так люблю его. Я растворяюсь в каждом его выдохе и вдохе. У меня руки дрожат, когда он смотрит на меня, понимаете? Я и живу-то только рядом с ним. Что мне с этим делать При прохождении психологических тестов Катя показала самый низкий результат эмоциональной вовлечённости. Это объяснял ей психолог такое состояние, когда человек скользит по эмоции, не внедряясь, не проживая её. — А что это мне даст? — поинтересовалась курсант МТ-95. — Ну, не влюбишься ты в какого-нибудь солдата Первой мировой или очередного фаворита Екатерины Великой. И это хорошо, Балашова. «Целее будешь». Пока Катерина размышляла о врущих тестах, за дверью темнушки пытался унять дыхание меньше. Он слышал последние Катины слова и ушам не верил. Девушка в открытую говорила о своих чувствах. Дружинник обдала жаром, на лбу выступил пот, и он громко кашлянул, предупреждая о своём приходе. «Здрав будь, Фёдор!» Катя смотрела на меньшую, в полумраке маленькой комнаты воевода заметил — как вспыхнули золотые искры в её глазах. Она и вправду любит. Тем временем курсантка натянула на голову шапку, заправив под неё русые завитки. «Пойду я Любави пособлю». Проходя мимо любимого, она провела пальцами по его ладони. Меньше улыбнулся и кивнул в сторону удаляющейся девушки. «Так и липнут ко мне девки, спасу никакого нет». «Но Фёдор спросил серьёзно». «Люба она тебе?» «Правду отвечай. Люба. По сердцу, хоть и не веду, откуда пришла, куда уходить собирается, почему сарафан не носит. Мне всё равно, лишь бы рядом была. Эх, дружи, вот и ты попался, все эти ловчие. Попался. Ты прости меня неразумного, я думал, что вы с ней, а она меньше замялся и покраснел». Фёдор невесело усмехнулся. Коготок увяз всей птахи пропасть. Ну, рассказывай, что там делается. Меньше подсел к другу на кровати и вывалил свежие новости про Магуту, несостоявшуюся порку Всемилы и её тихое бегство, а также про чужестранца, который боднул князя и сбил с ног. Фёдор мрачнел. Рогволт получил все козыри, которые были в игре, и это очень плохо. «Меньше? Вот что я тебе скажу, друг. Не доверяю я чужестранцу, не верю, добра в нём не вижу. Честь всемилы нам теперь не спасти, но смотреть за этими двумя в глаза надобно, как бы Рогволт сам на престол рот не разинул. Чуешь, о чём я?» «Не поляно чай, разумею». Меньше наморщил лоб. «Не для того он всемилу увёз». Воевода немного помолчал, раздумывая, прежде чем ответить. «Не знаю, но если обидит княжну, я полозом поползу, а глотку ему перегрызу. Ладно, иди, мне подумать нужно». Не увидев Кати во дворе, дружинник направился в конюшню, где Годи в который раз рассказывал с девушкам, как в молодости увёл у степняков лошадей. Девицы вздыхали и охали, а конюх добавлял театральных эффектов и всё новые и новые детали. Катя сидела поодаль, спрятавшись за перегородкой пустого стойла. Любава прогнала её. Разговор с Магутой происходил при закрытых дверях. Меньша подошёл ближе, нагнулся. «Вечером в землянку поедем». Катерина окинула его насмешливым взглядом. «А ну как откажусь?» Меньша нагнулся ниже и прошептал ей в самое ухо, прикусив для убедительности мочку, скручу верёвками, через седло перекину и пискнуть не успеешь. Грозен ты, как я погляжу, богатырь, с девками воно как ловко управляешься. Большая шершавая ладонь легла на девичью шею, а ты воли хочешь? Хочу. Ну так по своей воле и приходи, звать тебя более не стану и меньше направился к девушкам, внимающим рассказам старого конюха. Незаметно подойдя к ним, он схватил двух ближних за талии, приподнял и закружил. Девицы завизжали, Годя выругался, а Катя нахмурила брови. «Она ещё покажет этому лавеласу». вырываясь встать, могуто отмахивался от кружки со снадобьем, что протягивала ему любава. «Охолонись, светлый князь!» Ведунья, потерявшая терпение, толкнула мужчину на постель свободной рукой. «Ишь, крылья распустил, петух ощипанный! Дочь свою пороть вздумала!» «Видано ли дело, девку на выданье пороть!» «Была б моя воля, я б тебя самого кнутом уважила!» «Ты говори, да не заговаривайся, Любава!» «Ой, грозный князь меня стращать вздумал!» «Ну давай, зови прихвостней своих, пусть на конюшню меня волокут!» ну Магут отвернулся к стене. Он плохо понимал, что произошло, как он дошел до ярости такой, что поднял руку на единственную, любимую дочь.